Глава 42. Сенека с Буром не одобряли мои планы по строительству новой виллы, но, по правде говоря, они не особо одобряли все, что я делал или намеревался сделать. Приближалась третья годовщина моего императорства, празднества долго откладывали, но теперь, наконец, и амфитеатр, и театр были готовы. Весь день напролет будут проводить игры, охоту на диких зверей, а еще подготовят щедрые дары для простых горожан. Зерно, серебро птиц. Я выйду на арену в колеснице и стану разбрасывать перед толпой пригоршни жетонов. Не самое разумное решение, — заметил Сенека. Мы устроили встречу в потайной комнате дворца с видом на палатин. Сады еще цвели, но холодный осенний ветер уже готовился сорвать листву. Колесница тебе не подходит, развивал мысль сынека а щедрость непрактична. Начнешь одаривать простолюдинов, они каждое празднество будут ждать от тебя даров, а твоя казна не бездонная. И синат не одобрит, добавил бур. Я окинул их взглядом. С годами Сынека стал сутулиться. На ветренном лице бура появились глубокие морщины. Старики. Старикам не понять, что такое слава и свобода. «И эта вилла, которую ты задумал построить, зачем она тебе?» – спросил Бур. «Дорогая затея с дамбами и инженерными работами. Я бы назвал ее «разорительной». «Она мне нужна», – отрезал я. «То есть ты ее хочешь?» – сказал Сенека. «Казалось, еще чуть-чуть, и он погрозит мне пальцем». «Да, я ее хочу, и она у меня будет». «Консилиуму это не понравится, они могут отказать в финансировании». Я рассмеялся. «Консилиум не распоряжается финансами, у них нет такой власти. Все, что они могут, советовать. Фаон, секретарь, отвечающий за управление счетами и распределением доходов, мой друг, он одобрит, да и у него нет права мне отказать». Бур и многозначительно переглянулись. «Твое отношение достойно сожаления. Будь осторожен. Приступая к делу, всегда лучше прислушаться к советам опытных людей. Я это учту». «Ты окружил себя вольно отпущенниками, которые всегда будут тебе угождать и вряд ли дадут беспристрастный совет», — сказал Сенека. «Хочешь сказать, ты беспристрастный советник?» — спросил я. «Ты представляешь свой сенаторский класс», они представляют свой. Если бы представители влиятельного сенаторского класса желали служить советниками и секретарями, они бы не были исключены из процесса принятия решений. Но коль скоро они упорно считают, что единственными достойными источниками богатства и власти являются земли и армия, но не торговля и финансы, они своими же руками передают полномочия представителям более низкого класса. «Говоришь, как поборник интересов низших классов» поморщился Сенека. «Они не лицемерят», — парировал я. «Да, они всего лишь свои корыстны», — вставил Бур. «Стремятся занять позицию выше своего статуса». «И, втираясь в доверие, добиваются расположения легковерных», — добавил Сенека. Он намекал на акты. Я сидел, не двигаясь, и молча ждал, когда они об этом заговорят. Молчание затянулось и стало гнетущим. До нас дошли слухи, наконец сказал Сенека, что ты сблизился с молодой рабыней. Скорее, свольно отпущенницей, уточнил Бур, откашлившись. Я помолчал еще немного, пока они не начали ерзать от неловкости. Да, и я намерен на ней жениться. Они чуть не попадали со стульев. Сенека побледнел и, не в силах подобрать слова, беззвучно открывал и закрывал рот, как рыба. Надо отдать ему должное. Нашелся он довольно быстро. «Мы слышали о ней много хорошего. Она очень красива, и у нее добрый нрав. Но жениться на ней... Ты не можешь и мысли о таком допускать!» «Я уже все обдумал и принял решение». «Кто-нибудь еще об этом знает?» — подал голос Бур. «Пока это только между нами», — признал я. «Пусть так и остается» сказал Сенека. «И ты должен отказаться от этой идеи. О, она во многом идеальная женщина. Даже к лучшему, что ты не связался с аристократкой или, да простят меня боги, не стал распутничать с женами сенаторов, как это делал Калигула. «Твой брак не приносит тебе удовлетворения», кивнул Бур. «Мы это понимаем. Тебе нужна любимая и любящая женщина, и тут я согласен с Сенекой». Лучше не аристократка, но жениться на ней нет. В памяти всплыли слова Сирина: «Почему ты им подчиняешься? Ты император, правишь ты, а не они. Я поступлю так, как пожелаю. Я заслуживаю счастья». «Разве не все заслуживают счастья?» — спросил Сенека. «И что такое счастье?» «Я не в настроении дискутировать на эту тему, Сенека». «Я знаю, что такое счастье, и хочу быть счастливым». «Не бывает счастливых жизней», — сказал Бур. «Есть только счастливые моменты». У старого солдата хотя бы было чувство мира. «Тогда я хочу, чтобы в моей жизни таких моментов было как можно больше», — сказал я. Музыка и поэзия дарили мне счастье. Я был счастлив, когда видел талантливую игру актеров и когда правил колесницей. Итак, счастье есть возможность определить, что делает тебя счастливым, и постараться это приумножить. Или же определить, что делает тебя несчастным, и постараться от этого избавиться или свести к минимуму. «Ночные гуляния по городу в компании дебоширов приносят тебе счастье?» — грубо спросил Сынека. «Недостойное поведение и крайне вредное для тебя времяпрепровождение» что вредит и что приносит пользу. Я использовал возможность беспосредников и интерпретации из первых рук узнать, что думают мои подданные. О, признаюсь, временами у меня уши горели, но лучше знать, чем пребывать в неведении. Теперь у меня нет такой возможности. Все вышло из-под контроля. «Еще бы!» — Бур скрестил руки на груди. «Это надо было остановить». «И с этим покончено», — сказал я. Но вила, празднества и акты — все это неизменно. Бурсы некой нападали на меня из-за публичного поведения, мать из-за личной жизни. После ее неудавшегося покушения я почти ее не видел. Та легкость, которой я об этом упоминаю, доказывает, что даже самые мучительные и опасные ситуации со временем теряют для нас остроту. Я попросту ее избегал, и это было совсем нетрудно, ведь ее покои располагались в дальней части дворца, а на консилиум, как и на мои встречи с секретарями, мать не имела доступа. Я позаботился о тщательной охране моих покоев и не расставался с кинжалом ни днем, ни ночью. Я увеличил штат дегустаторов. Лакуста не пойдет против меня, в этом я был уверен, но в Риме хватало отравителей, и мать легко могла их найти и купить их услуги. Я же нанял осведомителей, которые держали меня в курсе всех ее дел. Судя по донесениям, в ее покоях попахивало новым заговором, и она продолжала обхаживать Октавию, но с какой целью я не мог понять». Так что в один из прохладных дней я немало удивился и даже испугался, когда мне доложили о ее приходе. Взяв себя в руки, я встал и убрал кефару с обычного места, чтобы мать ее не увидела. Эту она не должна была разбить, да и вообще больше ничего не должна была сломать или испортить. Мать вошла в комнату приемов, как в свои покои. Впрочем, когда-то так и было. Она почти не изменилась – красивая, как всегда, только возле глаз и в уголках губ, появились тонкие едва заметные морщинки. Я не сразу вспомнил, сколько ей лет. 41. Для меня она была вне времени, словно какая-нибудь мифическая героиня, появившаяся на свет в глубокой древности. Но, как однажды мрачно напомнил мне Тигелин, она еще была в детородном возрасте, так что, подыщи на мужчину с подходящей родословной, предпочтительно берущей начало от самого Августа, Могла бы произвести на свет еще одного августейшего наследника. «Мать, приветствую тебя», — сказал я и, подойдя к ней, взял за руки и поцеловал в щеку. От нее пахло розами. «Император?» — с поклоном ответила она и оглядела комнату. «Смотрю, ты тут многое изменил». Суровые бюсты и неудобные бронзовые скамьи в приемных комнатах уступили место греческим статуям и мягким диванам. «Да». И это все оригиналы. Я указал на статую работы Великого Фидия. Мой агент добыл ее в Олимпии. Произведения искусства помогают мне сосредоточиться. Я заметил, что мать высматривает бюст «Германика», который я отправил в мастерскую, куда вообще редко кто захаживал. «Дорогой сын, как же давно мы не виделись!» — улыбнулась мать. Улыбаясь, она становилась особенно красивой и опасной. «Что я могу для тебя сделать?» – спросил я. Я подвел ее к дивану и, хлопнув в ладоши, приказал рабу подать освежающие напитки. Мать опустилась на диван и поджала ноги. Ступни в сандалиях скрылись под многочисленными складками тоги. Она не стала откидываться на подушки и сидела с поцарски прямой спиной. «Разве матери нужен повод, чтобы повидать своего ребенка?» «Большинству нет», – улыбнулся я. «Но этой – да». «О, как я могла вырастить столь бессердечного сына!» С грустными нотками в голосе спросила она. Лишенное сердца матери нетрудно вырастить бессердечного сына. Это я от тебя унаследовал, дорогая мать. Итак, повторю, что я могу для тебя сделать». Она улыбнулась и слегка прикоснулась к заплетенным в косы и украшенным жемчужными нитями волосам. «Просто захотела тебя повидать». Посмотреть, как ты устроился в императорских покоях, которые я когда-то так хорошо знала. Увидеть тебя императором. В комнату вошел раб с напитками и легкими закусками на подносе. Я жестом предложил матери угоститься. Она взяла кубок и кусочек сухого фрукта. Поднесла кубок к губам. — Пей спокойно, тебе ничто не грозит, — сказал я. Она снова улыбнулась улыбкой кобры. Наклонила кубок и выпила. Я смотрел на ее изогнутую шею и видел, как она глотает. Ее шея. Да, Тигерин прав, она все еще способна вызвать желание и пробудить похоть, и она может это использовать. А теперь смотри на императора. Я встал с дивана и повернулся кругом. В тот день на мне была одна из моих лучших туник, вышитая золотыми нитями и украшенная звездами. Скоро ты увидишь меня на публике во время празднеств в честь годовщины моего императорства. Я слышал, ты предпочитаешь тогам, туники. Пропустив мимо ушей мои слова, заметила мать: не подобающая императору одежда. Зато удобная. Люди не станут тебя уважать. Ты должен одеваться как император, а не как какой-нибудь распутник. Все императоры распутники, заметил я. Почему мы обсуждаем мою одежду? Ты ведь не за этим сюда пришла. Но хоть на официальные церемонии ты еще надеваешь тогу. Хватит о моей одежде. Она снова это сделала. Вывел меня из себя. Итак, чего ты хочешь?» Мать встала и поставила кубок на поднос. «Что ж, раз ты не желаешь соблюдать приличия, не стану и я. Я пришла из-за греческой шлюхи, с которой ты спутался». Сначала я даже не связал эти ее слова с Акте. Не спутывался я ни с какой шлюхой. Еще как спутался. Думаешь, если сирен притворяется, будто она с ним, это кого-то обманет? «Ты об Акте?» — наконец понял я. Ее зовут Клавдия Акте, и она не какая-то греческая шлюха. Она рабыня. Она была рабыней, это правда? Ее семья имела несчастье противостоять Риму в надежде помешать аннексии их страны. Но сейчас она свободна. Более того, она прекрасно образована, благородна и достойна всяческого уважения. «Достойна уважения? Ха!» «Ты говоришь о моей будущей супруге», — сказал я. Ни один скульптор, даже поликлет или кресил, не смог бы запечатлеть в своих творениях шок и ужас, отразившиеся на лице моей матери. В кои-то веки она, всегда готовая молниеносно ответить или съязвить, потеряла дар речи. «Нет!» — сдавленно крикнула она, придя в себя. «Да, я нашел ту, что делает меня счастливым и намерен сделать ее своей женой». «А как же Октавия?» «С ней я разведусь. Она будет рада от меня освободиться, хотя вряд ли будет рада лишиться статуса супруги императора». «Ты не можешь так поступить», — сказала мать. «Могу и поступлю». «Ты сошел с ума!» «Нет, я поумнел. Я император, и теперь понимаю, что это значит. Если же это все, зачем ты пришла, простимся. Хорошего тебе дня». Я хлопнул в ладоши, и в комнате тут же появились слуга, которому я сказал. «Моя мать уходит. Сопроводи ее, как подобает сопровождать мать императора». «Как пожелаешь». Мать зло на меня глянула и встала. «Что до остального, это мы еще посмотрим».